«Итак, этот Роксмит нищий, которого я взял в секретари прямо с улицы, этот самый Роксмит знакомится с моими делами. Узнаете, что я намерен оставить этой молодой особе некоторую сумму?» «Ого!» — говорит себе этот Роксмит. «Хороший будет улов!» «Ну-ка, попытаюсь!» И вот этот самый Роксмит, алчный и голодный, окольными путями подбирается к деньгам, неплохо рассчитал. Если бы эта молодая особа была не так умна или не так благоразумна, если бы в ее голове витали разные романтические бредни, Ему, ей-богу, удалось бы ее обойти и даже обобрать. Но, к счастью, она оказалась умней. Хорош же он теперь, когда его разоблачили. А, вот, глядите на него! «Мистер Бофин, с вашими неудачными подозрениями...» «Для вас они, конечно, неудачные». Охотно вам верю, никто не сможет бороться, и я не возьмусь за такое безнадежное дело. Но правда ради, я скажу одно слово: Э-э-э! какое вам дело до правды! Муди, голубчик мой, остановись! Сиди смирно, старушка! Я говорю этому Роксмиту, какое ему дело до правды! И еще раз повторяю! Какое ему дело до правды? «Всякие отношения между нами кончены, мистер Бофин, и потому ваши слова для меня ничего не значат». «Ого! Ага. Вы довольно-таки догадливы, если сообразили, что отношения между нами закончены, а? Но вы меня не опередили. Взгляните, что я держу в руке!» Это ваше жалование. Я даю вам расчет. Вы только делаете, что велят. Первенство вы у меня не отнимете. Нечего прикидываться, будто сами уходите. Это я вас увольняю. Мне это все равно. Лишь бы уйти. Вот как? А мне не все равно, позвольте вам сказать. «Дать человеку, которого разоблачили, уйти самому – это одно. А уволить его за дерзость и самомнение, да еще за то, что он покушался на хозяйские деньги – это другое». «Вы уже сказали мне все, что хотели?» «Не знаю еще, все или нет. Это как посмотреть». Быть может, вы подумаете, не найдется ли у вас еще каких-нибудь сильных выражений на мой счет. Подумаю, когда мне будет угодно, а не по вашей указке. Вы хотите, чтоб последнее слово было за вами. А мне, может, нежелательно вам его предоставить. Ноди, милый а? мой Ноди, Ноди, ну <свист> что же ты с ним так сурово? Старушка... Если ты будешь вмешиваться, когда тебя не просят, я возьму подушку, посажу тебя на нее и вынесу из комнаты. Ну, Роксмит, вы что-то хотите сказать? Вам, мистер Бофин, ровно ничего. Но мисс Уилфер и вашей милой, доброй жене я хотел бы сказать два слова. «Валяйте!» «Говорите, да поживей, а то вы нам уже надоели!»